Глава семьдесят первая. Лейла, мама, вставай. Меня эти ребят так, будто я кому-то чего-то должна. С трудом открываю глаза, рассматриваю близняшек, на вишенках над моим лицом, что стряслось. Приподнимаюсь, тут же замечаю, что матраса мир собран между шкафом и стеной. Уже двенадцать. Улыбается Зехра, а мы тебя ждем. Тычит пальчиком на свои разлохмаченные длинные волосы. Почему вас Лиля не заплела, удивляюсь. Она на уроки. На каком ещё уроке? Окончательно просыпаюсь, поднимаюсь на ноги. Ждите здесь, я только зубы почищу. Треплю девчонок по головам, бегу на цыпочках в ванную. Смотрю на себя в зеркало, смеюсь. Я такая же растрёпа, как и мои малышки. Через 5 минут выхожу в комнату, бросаю на черноволосых красавец счастливый взгляд. Не понимаю, что происходит со мной. У меня будто крылья выросли за спиной. Хочется летать, творить, танцевать, петь. Жаль, не умею петь. Садимся на пол, командую бойка. Беру из ладошек девочек маленькие резиночки. Поехали. Мои тонкие пальцы работают чётко и отлажено, сооружая на маленьких головках царство из маленьких и больших косичек. Выпускаю из-под перекрещенных косичек по два пышных хвоста. Делаю начёсы, чтобы было попышнее. Ну как? Зацените. Малышки любуются собой в зеркале шкафа-купе. Спасибо, мама, целуют меня в щёки по очереди. Идите, я сейчас. С опаской подхожу к огромному шкафу-купе, открываю дверцы, веду рукой по одежде Амира, беру в руки одну из рубашек, втягиваю носом мужской запах. Рубашка свежая, пахнет ополаскивателем и ещё чем-то очень родным. Мои глаза находят то, что искали. Вижу два красивых платья: одно красное, другое синее. Выбираю синее, надеваю. Зачёсываю волосы в высокий хвост. На губы наношу немного блеска, найденного в кармане моей сумочки. Улыбаюсь своим мыслям, выхожу из комнаты. Рядом с кухней останавливаюсь, замираю. Мам, я должен найти работу рядом с домом. Сосед предлагает пойти работать к нему, на виноградник. Ты же знаешь, у меня нет образования. Эта работа для меня как манна небесная, деньги хорошие. Надо сообщить Акиму, что ты больше не будешь на него работать. Скажи ему, что выходишь из игры, говорит Камила. Вдруг не отпустит. Что тогда? Я лучше выйду на виноградник, а его поставлю перед фактом и жениться на его Есении. Я не намерен. Что? О чём они говорят? Ощущая неровные удары сердца, грудь высоко вздымается в такт растущей ненависти к Акиму и этой Есине, хлопаю глазами, в которых застыли слёзы. Мама, меня настигают близнеашки. Лейла, слышу из кухни нервный голос Амира. Натягиваю на лицо обворожительную улыбку, захожу на кухню. Близняшки следуют за мной по пятам. Всем доброе утро, воркую радостно. Амир смотрит на меня прищурившись, а я щурюсь так, будто меня солнце ослепило. С каждым днём мне всё больнее и невыносимее смотреть в глаза Амиру. Со мной творится что-то невероятное, непонятное. Это желает вырваться наружу, выплеснуться. Я знаю, что если это произойдёт, то мне станет намного легче. Если утром я была уверена, что мне повезло, когда я встретила Ами, получила подарок небес. Но сейчас я услышала, что какая-то тупая овца Ясина хочет забрать моего Амира. Я больше не верю в везение, верю в расчёт. Буду бороться всеми силами, какие у меня есть. Стою напротив Амира. Он весь такой домашний в трико и футболке, с босыми ногами. Тёмные глаза глядят на меня с нежностью и болью. Чёрные длинные ресницы безуспешно пытаются спрятать от меня настоящие эмоции мужчины. Хочу коснуться его лица, прижаться к нему, промурлыкать о том, что у меня сердечко останавливается, когда я рядом с ним. Но не могу. Мы не одни. И его мать может сделать неверные выводы. Камилла придирчиво изучает меня, явно сравнивает с первой наход. Уверена, что сравнение не в мою пользу. чужое платье тебе к лицу. Женщина улыбается открытой улыбкой. Ее слова и улыбка обескураживают. Что вчера произошло во время приезда дяди и Назара? Что женская половина семьи пытается как минимум быть ко мне благосклонной? Амир качает головой. Нервно дергаюсь, когда он протягивает руку, собираясь поправить ремешок на платье, которое мне немного велико. Это не дело. Взгляд мужчины становится неуверенным. Я сниму, прости, не подумала, быстро оправдываюсь. Чего я не хотела, так это расстроить мужчину. Лейла, я не об этом, нежно поглаживает кожу моих ключиц. Ты заслуживаешь того, чтобы иметь свои собственные платья. А я, мужлан бесчувственный, даже не подумал об этом. Амир забывается на мгновение о том, где находится. Его пальцы берут меня за подбородок. приближают моё лицо к своему желанные губы касаются моих губ нежно горячо маняще папа лизин виск врезается в уши фу нельзя при детях горько горько визжат близнеашки кружатся вокруг нас не надо тратить на меня деньги давай поедем в город купим что-нибудь лилечки и девочкам у них даже заколок нормальных нет радостно предлагаю я амир обдумывает авантюру с серьёзным лицом